Хедин и остальные. На какие-то очень долгие мгновения показалось, что все застыло в неустойчивом равновесии. Спаситель так и тянул в себя все, что только мог. Подмастерья и остальные сдерживали ангелов, готовились отразить атаку накатывающихся мертвяков. Кто-то довольно искусно ставил барьеры на пути, вбираемых спасителем душ. Но если бы это действительно помогло, он хедин проделал бы все сам. Однако это была пассивная оборона, а обороной битвы не выигрываются. Да, помощь пришла, причем откуда он и сам не ожидал. Мир содрогался, там в небесах вели бой губитель и возрождающие, явившиеся поистине из ниоткуда подоспел Хаген и маги долины. Битва продолжалась, но все равно для победы требовалось одно единственное — сокрушить Спасителя. А тот, словно почуяв, что на пути вбираемой им силы ставят какие-то преграды, тянул и тянул ее в себя изо всей мочи. И раздувался, раздувался, раздувался — Он взламывал мир Йорварда, крушил его, обращал в ничто. Там, далеко-далеко от кипящей битвы, трещали и рушились своды темного пути, начинавшегося на равнинах гнипохилира, что вел в царство мертвых, во мрачные залы Хель. Незримые щупальца спасителя тянулись все дальше, жадно обшаривали соседние области — И западных Йорвард, и северный, и даже южный Выбирались в межреальность, врывались в соседние миры, И каждый такой удар ощущался, словно нож полоснул по беззащитной плоти. Спаситель наполнял свою вечную пустоту и никак не мог наполнить. Он был бездонен, голод его неутомим. Однако он принужден был раскрываться все шире и шире, Поставленные барьеры помогали, хотя не до конца. «Брат!» — проревел ракот. У него иссекало терпение, он не видел пути к победе. Хедин не ответил. Его взгляд скрестился со взором Спасителя, и человечье обличие того мало-помалу начинало таять, размывалось, словно уносимое в бездну тем потоком силы, что он же и породил. Спаситель ни о чем не догадывался. Он не сомневался, что побеждает, что еще немного, еще чуть-чуть, и в его утробе исчезнет вообще все — смертные, бессмертные, боги, маги, люди, миры, пространство. Все. Однако, будь это так просто — Он не посылал бы своих ангелов, не поднимал бы армии мертвяков. Он просто заглотил бы сущее. Нет, он уязвим и знает это. Сигрлин, стараясь замедлить страшную его трапезу, послала чары. Закружившиеся белой метелью вокруг спасителя, они тоже препятствовали потоку. Но это, само собой, не могло изменить исход. «Почему ты должен идти, Фиделис?» «Потому что прекрасная Айвли я тоже люблю». «Кого? Неужели и ты в эту колдунью?» «Нет, что ты многомудрая. Я люблю этот мир и всех, кто в нем». «Разве так бывает, лекарь? Любит кого-то одного?» «И у меня это так прекраснейшее. Но та, которую я любил как мужчина, давным-давно покинула этот свет». Ты верно сказала? Я лекарь, я лечу, я облегчаю страдания. И если меня там не окажется, страдания этого мира будут огромны. Ты думаешь, новые боги не сдержат, не сдержат спасителя? Сдержать сдержат. А вот победить его могу только я. Почему? Почему, целитель? Потому что я — это он, каким ему следовало стать. «Что? Я не понимаю!» «И не надо, прекраснейшее. Оставайся здесь. Твое умение еще пригодится». «Нет! Нет! Я с тобой! Та да, колдунья с ним, и я должна тоже!» Фиделис тяжело вздохнул. «Никто не вправе вставать между тобой и твоей судьбой, Айвли. Не мне тебя судить и отговаривать. Идем». Времени оставалось совсем мало. Против двойного удара ангелов и мертвяков не устоят даже древние боги, продолжавшие бесстрашно биться и в небесах, и на земле. Позволь мне, великий Хедин. Спокойный негромкий голос. Лекарь Фиделис? Как-то незаметно подобрался. Возник словно из ниоткуда. И Айвли, всемогущая небеса, что она-то здесь делает? Альвийка метнула горящий взгляд на Сигрлин. «Если ей дозволено быть рядом с тобой в последние мгновения, то и мне тоже». «Нашла же время!» — мелькнула у Хедина безнадежная. Тем более, что и сама Сигрлин ответила новоприбывшей не менее огненным взором. «Позволь мне!» — чуть настойчивее повторил лекарь. Он был странен, очень странен. В нем не ощущалось сейчас никакой особенной силы. Он не творил чар и явно не собирался, но...» Хедин молча и быстро кивнул. Для его основного замысла это не имело значения. Оставалось продержаться совсем немного, хотя Спаситель сейчас и не пытался атаковать их с Ракотом и Сигрлин, словно дразня, мол, что вы мне сделаете? Фиделис невозмутимо шагнул к спасителю. Белая пляска чар Сигрлин улеглась. Такое волшебство невозможно держать долго. Спаситель с Фиделисом были похожи. Очень. Одного роста и сложения. Лица, если не как у близнецов, то как у родных братьев. Откуда он взялся тут, этот лекарь? И, похоже, тяга спасителя на него совершенно не действовала. Даже Хедин ощущал это давление, словно пытался выстоять против сильного течения, а Фиделис явно нет. Лекарь простер руку, и незримый напор вдруг стих. Сразу три ангела ринулись на него сверху, мечи нацелены, клинки сверкают. Хедин заметил, как изменилось выражение глаз спасителя. В них мелькнуло что-то живое, пусть даже этим живым было непонимание. Ложь, вечно заполнявшая их, не исчезла полностью, но как будто потеснилась, уступая истинному чувству. Все-таки он был на них способен. Феделис едва заметно сдвинулся раз и другой и третий на какой-то волос, и мечи всех трех ангелов глубоко вонзились в землю. Крылья лихорадочно хлопали, словно у попавших в селок неведомых птиц. Но почему-то ангелы не могли ни выпустить плененные мечи, ни вырвать их обратно. Фиделис осторожно и словно бы не торопясь коснулся каждого, и все они обратились облачками сверкающей искрящейся пыли. «Останавливаю тебя», — вдруг негромко сказал лекарь спасителю. Но так, что Хедину почудилось, его слышит сейчас весь Хьорвард. Спаситель не ответил, во всяком случае не словами. Наверное, десяток ангелов разом рухнул сверху на Фиделиса и вновь безо всякой пользы. Лишь медленно рассеивающиеся мазки невесомых по воздуху плывущих красок. Вот и все, что от них осталось. Взор Спасителя теперь горел. Пламя будто рвалось на волю, однако он по-прежнему не трогался с места, но руки его, широко разведенные в стороны, подрагивали все заметнее. Ангелы словно забыли обо всех остальных врагах, Целые сон мы их роем налетели на лекаря. Хедин, Сигрлин и Ракот встретили их боевыми заклятиями. Айвли тоже рубила подвернувшихся под ее меч. Позади подмастерье, маги, темные легионы переводили дух, разворачиваясь навстречу мертвой рати. — Останавливаю, — повторил Феделис, и протянул руку намереваясь положить ладонь на лоб спасителю, словно отец заболевшему ребенку. Спаситель дернулся, как ужаленный. Во взоре его злоба сменилась вдруг растерянностью и чуть ли не испугом, но лишь на краткий миг. Вернулись в спокойствие, легкая печаль с сочувствием, губы растянулись в слабой улыбке, та самая маска, которую Хедин успел возненавидеть. «Зря!» — мягко сказал Фиделис. «Тебе лучше уступить». Спасителя, кажется, это даже забавляло. Миг растерянности прошел, канул бесследно. Спаситель улыбался, глядя прямо в лицо лекарю, и руки его больше не дрожали. Ангелы уже не пытались бросаться на Фиделиса. Развернулись, взлетели туда, где их ждали Отто, Лока и Умис, где растянулся строй подмастерьев и магов, готовых встретить удар мертвяков. На миг все замерло, даже тяга в открытую спасителем бездну. А потом он вдруг шагнул к врачевателю, широко раскрывая ему объятия. Фиделис тяжело вздохнул. Голова его вдруг склонилась на грудь, стиснутые кулаки разжались, и что-то изменилось в нем, словно выкованный из стали воин исчез, растворился, оставив одно лишь безвольное тело. Спаситель сомкнул объятия, и земля под ногами Хедина заходила ходуном. Дрожали сами корни мира — Волны поднимались к поверхности, волны, от которых горы начнут растекаться ровным слоем мелкого песка. Фиделис на миг застыл, а потом... Потом стал вдруг таять, словно сливаясь со спасителем, проваливаясь в ту самую бездну, из которой, как отлично знал Хедин, не было возврата. Что он делает? Зачем? Что все это значит? Лекарь вдруг оглянулся. Взгляд его полнили настоящая скорбь и настоящая боль. Он уходил и знал, что вернуться не суждено. Но так было нужно, и Фиделис не колебался. Он становился словно призрак, прозрачный, невесомый, сливаясь со спасителем. Во внезапно накатившей, словно лавина, тишине Хедин услыхал, как с шипением втянуло воздух сквозь стиснутые зубы Айвли. Еще миг, и лекарь Феделис исчез. Спаситель уронил руки, взглянул на познавшего тьму. Он по-прежнему улыбался, мол, чего медлишь, конец один, ступай сюда. Пропасть уже заждалась. «Зачем?» — простонала Альвийка. «Зачем он это сделал?» У Хедина не было ответа. Познавший тьму не отвел взгляда, не уступил спасителю. Тяга возобновилась еще сильнее прежнего. Никакие чары здесь не действовали. Бесполезен оказался и меч пламени неуничтожимого. Спаситель был выше всего этого, созданный волей и ужасом смертных. Никакое магическое оружие было над ним не властно. И да, никакого иного выхода, кроме измысленного им, Хеденом, не существовало. Жертва, или что это было, Фиделиса, ничего изменить не смогла, да и не могла, наверное, изначально. Но требовалось время. Еще чуть-чуть. Еще самую малость. Те чары, что не видели даже Ракот и Сигрлин. То, что плелось им, Хединам, так, чтобы не заметил никто. Поэтому должны продержаться подмастерье, Хаген, все остальные. Все должно пребывать в полном и совершенном равновесии, когда настанет время. Рядом всхлипывала Айвли. Растерянно молчали и Сигрлин, и Ракот. Ангелы больше не пытались нападать на них, помчались, размахивая мечами к строю подмастерьев и магов. Там бой еще продолжался. Спаситель, похоже, просто забавлялся. Радовался, разрушая миры, взламывая их словно скорлупу ореха и поглощая содержимое. Сколько он уже вобрал в себя здесь, в Хьорварде, И выживет ли мир вообще после такого кровопускания? Упырь. Мерзкий и ненасытный упырь, напяливший маску участия, заботы и любви. «Брат», — вновь окликнул Ракот. «Хеден». И Сигрлин, и Ракот оставались на местах, готовые помогать, драться, делиться магией. Они не понимали, что происходит, почему он, познавший тьму, все медлит. И почему, если они все равно бездействуют, то ничего не делают с ангелами и с мертвяками, что вот-вот докатятся до строя их войска? Спаситель же явно никуда не торопился, и наступающих дальних, их зеленого кристалла, он ничуть не опасался. А заклятия плелись, скользили неслышными змейками по истерзанной земле, где некогда стоял веселый славный город». Город, где они с Хагином набирали дружины, куда возвращались из набегов, где пировали, где бородатые удальцы хрипло орали боевые песни, соревнуясь, кто быстрее опустошит рог с пенным хмельным элем. Спасителя не одолеешь ни стенами пламени, ни хлыстами молний, ни сжечь, ни раздавить, ни утопить. Ничто физическое не имело над ним сейчас власти. Поглотив Фиделиса, спаситель втягивал в себя мир с утроенной силой. Ему по-прежнему требовалось сокрушить своих врагов. Ангелы не прекращали атак, а в ряды неупокоенных великанов уже ударили первые огнишары магов долины и подмастерьев. Познавший тьму догадывался, зачем это спасителю. Чем больше тех, что примут его не ложно, именно как спасителя и избавителя, тем большим окажется обретенное им имущество. Он не мог рассуждать иначе, этот спаситель. От могущества к большему, еще большему, к бесконечно большому. Он может поглотить весь мир, но важно, как именно он его поглотит. Противостоящие ему должны пасть, и для этого у него имелась масса соответствующих способов. Сверху по наступающим мертвякам холестали длинные огненные бичи, оставляя настоящие просеки. На выжженной земле мгновенно вздымались чаще сплетшихся колючих лиан. Наверное, и у Пресветлой Елини не получилось бы так быстро их растить. Давным-давно умершие великаны с размаху врезались в эти заросли, пытались продраться, оставляя на длинных шипах лоскуты высохшей плоти, которая неведомым образом уцелела. Их накрывали ударами сверху, их разили и пламя, и молнии, и ледяные копья. Земля расступалась у них под ножищами, темные провалы закрывались, с хрустом давя ожившие черепа, разнося в пыль ребра. Древние боги не подкачали, особенно Тхенчана. Громадная улитка словно вспомнила что-то давнее, может, вот этих самых врагов. Ее чары разливались широченными ловчими болотами, из темной воды выныривали какие-то зубастые создания. Не то змеи, Не то щупальца незримых гадов, таящихся на дне. Рвали мертвых гигантов на части, утаскивали под бурлящую воду. Кентавр Эацел тоже не терял времени даром. Гневно бил копытами, и каждый такой удар заставлял мертвяков лопаться десятками, будто перезревшие гнилые дыни. Но спаситель словно поднял всю давным-давно мертвую расу. Может, тех самых и иниистых великанов, давних соперников старого Хрофта, а может, кого-то иного, явившегося из иных пределов. Известные отцу дружин гиганты обитали на севере, но кто знает, что творилось в те годы на просторах южного Йорварда. Великаны шли и шли, поток их казался бесконечным. Спаситель поистине сдвигал целые пласты реальности, Как иначе эта орда мертвяков оказалась здесь? Но ему, познавшему тьму, требовалось еще немного времени. Спаситель, казалось, наслаждался моментом. Его тяга становилась все сильнее. Скоро в его бездну потащит уже всех, и никто не сможет сопротивляться. Он оставался недвижим. Во взгляде за маской легкой печали, казалось, скрывалась злая усмешка. — Ну и что ты мне сделаешь, новый бог? Давай, действуй. Ты же видишь, я стою безоружный и беззащитный. Давай, попробуй, рази. — Ага, — нашел глупца. — Рази, как же. — Сигрлин, Ракот, помогите нашим. Айвли, ты тоже. И мне зачем оставаться тут, рядом с ним? Его план не предусматривал их роли. Ракоту, казалось, хотелось в это поверить. Но Сигарлин лишь сверкнула глазами. «Они справятся. Что ты задумал, Хедин, познавший тьму?» Спаситель перевел взгляд на чародейку и едва заметно улыбнулся. Понимающе и сочувственно. Хедину захотелось ударить в эту улыбку стенобойным тараном. «Мне нужно время. Еще немного». «Если свалка докатится до нас, я не смогу!» «Идем, красавица!» — резко перебила его Сигерлин. Айвли при всей своей храбрости вдруг попятилась. «Идем!» «Он должен закончить начатое, но, познавший тьму, если ты решишь выкинуть какую-нибудь глупость, то я сама снесу тебе голову!» — выпалила вдруг Альвийка. «Именно!» — сухо кивнула Сигерлин и потянула Айвли за собой. Та, опешив, дала себя увести. — Только не мешкой Ну, закончил? — казалось, говорил понимающий взгляд спасителя. — Теперь иди ко мне. Иди в меня. Иди в то, что открывается во мне. Ты видел, как один уже прошел. Ступай и ты. Конечно, Спаситель не произносил этих слов. Он вообще ничего не говорил. Он просто ждал уверенный в победе. И он не просто был уверен, он знал, что все будет именно так, как он решил. «Еще немного».